Виджентя Дуа. Мне плохо. Настолько плохо, что кажется, сейчас потеряю сознание. Бегают перед глазами какие-то черные точки и давит внутри. Сильно давит. Слова Луки и Петру, матери и он их смешались. Эти голоса перебивают друг друга в голове, а я с ума схожу и поднимаю лицо к потолку. «Аурелия, выпейте!» К моим губам подносят бокал. Опускаю свой затуманившийся слезами взгляд на Петру. Отравлено? «Нет, я вам не желаю зла, поверьте мне. Я не помню ничего из того, что говорил мой брат. Мне было всего три, когда это случилось. Правда, поверьте мне. Хочу помочь. Валерию, вам. Я тоже против войны. Против этого зла, которое творится между нашими народами. Вы другая, вы были правы. Вы не следуете зову ваших генов. Вы сами по себе, и я восхищен вами. Поэтому выпейте. Это вода». Она поможет вам сейчас, чтобы немного прийти в себя. Берет мою дрожащую руку и вкладывает в нее бокал, поднося к моим губам. Смотрю в его печальные темные глаза и делаю глоток. Ему верю. Единственному ему и верю. Смачиваю горло и отворачиваюсь. Он отпускает меня и оставляет стакан передо мной на столике. Садится на свое место и глубоко вздыхает. «Как вы можете быть самым младшим? Я не понимаю, как? Валерио это Дракула?» – шепчу я. «Никакого Дракула не было, Оурелия», – улыбается, мотнув головой. Когда он предал свою веру, его наказали за это и за то, что сам отвернулся от Бога. Лука рассказывал, во время нападения на замок он ехал к нему. Но лошадь его сбросила, и в этот момент, когда он падал в озеро, Валерео как-то рассердил Бога, крикнул то, что вернулось ему с темнотой. Он утонул. В городе началась война. «Я точно не знаю, меня не ставили в курс этого». Никто из нас не знает подлинной истории, даже брат. Одни догадки и сам факт. Только Валерия узнает правду, которую мы ищем. Но он очнулся и вышел из воды. Увидел, как висят люди в петлях умерших и огонь. В его сердце была только месть, и он убивал всех подряд, желая найти ту, которая обманула его. Василика была умна. Его проклятие было и ее проклятием на долгие года. Она успела понять, кто она теперь, И создала себе сестер. Брат успел обратить только нескольких, в том числе и умирающего Луку. Он создание ночи, ее воплощение и ее боль. Его снова заманили теми, кого он любил и хотел спасти. Народом. Ждали, пока он обессилит и замуровали. Всех оставшихся в живых убили. Луке и нескольким мужчинам удалось скрыться. Там он обратил меня. Но нас искали, искали и привозили сюда. Тех, кто был в озере в ваших снах, они использовали для продолжения рода. Петру замолкает, смотря на меня. А я без движения, без жизни внутри. Не могу принять, не в силах дышать. Больно. Женщины одного вида с нами, они питаются нами. Для продолжения рода им нужна наша кровь и ДНК, которая ионы вживляет в живых мужчин для оплодотворения. Всего несколько часов, и их убивают. А потом ждут тоже родиться. Мальчиков уничтожают, а девочек оставляют. Но с годами кровь отравлялась, как и тела умирали без возможности питаться. Сейчас Лука был прав. Никого у них не осталось. И вы последние, кого удалось Констанце родить. Другие не могут, не оплодотворяются больше. Старый. А вы молоды, и ваше тело отличный источник продолжения рода. У вас течет сильная кровь, которая нужна им. Просто необходимо. Откуда, откуда вы так много знаете? шепчу я. «Я тоже ученый, Аурелия. Перед тем, как появиться здесь, я изучала много направлений, и это было в том числе. Такой вид размножения ведется из поколения в поколение», спокойно отвечает Петру. «Питаться, клыки, что-то хотя бы что-то есть, напоминающие мифы?» – сдавленно спрашиваю я. «Нет, чтобы жить, надо поглощать кровь. Чтобы жить, надо убивать. Такой смысл проклятия». Без пищи нас могут убить даже обычным ножом. Не могу поверить. Просто не могу. Мотаю головой и сжимаю ее ладонями. Придется Аурелия. Лука очень вспыльчив, но сказал вам правду. Вас не оставят в живых. Возможно, вами воспользуются как сосудом для продолжения рода. Вы последняя. Возможно, вас просто убьют. Когда убьют вас, то и Валериу не будет больше возможности вернуться к нам. Мы все умрем, как и наш Создатель. Мы связаны. Останутся только женщины, и неизвестно, что будет дальше. Но и он убьет всех, верно? Смотрю на него, а в душе, есть ли она у меня? В душе сумбур, слишком много свалилось, я не переживу этого. Верно. Он полон желания мщения, вы должны его понять. Не понимаю. Ни его, ни вас, ни то, что вы тут рассказали. Это просто невероятно. Скакиваю с дивана под властью эмоций. И мама обещала. Она договорилась с Сионой, что та увезет меня. Она. «Она дала мне таблетки для сна, но я не выпила их». Роясь в заднем кармане, нахожу таблетки и бросаю их на стол. Петру берет одну, изучая ее, и быстро проглатывает, запивая водой. «Что вы делаете?» – ужасаюсь я. Но он поднимает ладонь, хмурясь, и заставляя меня замолчать. Неожиданно его лицо моментально белеет и сдает гортанные звуки, пока я с ужасом смотрю на него». Резко подскакивает и сгибается, засовывая себе два пальца в рот. Прямо перед моими глазами вызывает рвоту, выплевывая оставшую белую таблетку. Откашливается. А я, раскрыв рот, наблюдаю за этим. Его передергивает, и он поднимает на меня голову. «Сейчас», — хрипит он, садясь обратно и выпивая всю воду. Вижу, как блестит его лицо от пота. «Это не... это не снотворное аурелия. Это яд. Смертельный яд. Он бы убил вас!» Не сразу. Я слаб, и мне... Мне нужно уходить, иначе я умру. Собирает таблетки и пролетает мимо меня. Но не могу поверить, что мама хотела убить меня. Перевожу безумный взгляд на то, что выплюнул Петру. И таблетка шипит так громко под моими ногами, оставляя после себя воду, и темное пятно словно прожгла деревянный пол. Отшатываюсь и падаю на диванчик. Но как? Как такое возможно? Я ведь румынка, я живая, по моим венам течет кровь. И я не могу быть такой. Слова матери врываются в голову, где она говорит о детях, обо мне. И так она решила меня защитить, убив меня. Выходит, что она совсем не верит в хороший исход. А если я умру, то и он. Тогда будет вариант уничтожить его. О, Господи! Шепчу, упираясь лбом в стол. Принимать такую правду, за которую я гонялась, которую жаждала получить непередаваемо больно и тяжело. Увидеть и осознать то, что люди вокруг совсем не люди, а еще Диада. Люди, поздравляющие меня на дне рождения. Столетние проклятые души, обманывающие тут всех. Аурелия, его голос появляется рядом со мной. Жмурюсь, не желая отвечать. Аурелия, всего несколько часов до твоей смерти. Что ты выбираешь?» Продолжает он. «Смерть, Валерио, смерть!» Шепчу, хлюпая носом. «Смерть всему живому, дорогая?» Прекрасный выбор, только не в твою пользу. Слышу насмешку, поднимая голову, смотрю в пустоту. Ты мертвый, ты проклятый. Ты... Я сожалею. Закрываю глаза, судорожно выдыхая. А ты, рубин моих страданий, а ты... Ты такая же, как и я. Но вместе, Аурелия, вместе мы сможем положить конец всему этому. Голос шелестит прямо рядом с ухом. Я живу, я ведь дышу. Пока дышишь ты ведь убьешь их и меня так зачем мне это валерио обещаю что спасу тебя спасу от смерти почему я должна тебе верить искренне изумляюсь открывая глаза а верить тебе больше некому кроме меня я один знаю правду и расскажу тебе все приди ко мне аурелия приди и освободи меня защищу тебя если ты вернешь меня свои обещания я не нарушаю тебя убьют нет ошибаешься Я буду жить вечно, просто силу мою отберут. Возможность искупить грехи и наказать тех, кто обрёг тебя на муки. Они заставят тебя родить моего ребенка и убьют. Ты желаешь этого? Родить? Я последний, я истинный, я самый сильный. А ты? Моих волос касается прохладный ветер, что вздрагиваю. А ты можешь быть такой же сильной, свободный. Ты защитишь меня? Не дашь им убить меня и маму? «Обещаю защитить только тебя, драгоценность моя, но никого больше. Обещаю тебе жизнь за пределами этого места. Нет». Мотаю головой, вставая с дивана. «Аурелия!» — кричит он, но сжимаю губы, подхожу к своей одежде и набрасываю ее на плечи. «Нет. Пусть убьют меня. Пусть. Замолчи, не смей. Не смей, слышала меня. Даже думать об этом. Ты принадлежишь мне». Я буду решать, когда ты умрешь. Твоя кровь во мне, и я повелеваю тобой. Я. Перебивает меня зло, но я не боюсь больше. Ни капли не боюсь, потому что решила. Ошибаешься, Валерио. Это я повелеваю тобой, и в моих руках твое спасение. Оставь меня. Оставь меня и успокойся с миром. Жестко, категорично, с болью, наполняющей сердце, отвечаю ему, отпирая замок. «Не дай мне потерять тебя». Его голос стоит позади меня, когда я выхожу из кафе в сумерке. Прости, шепчу я и не оглядываясь иду вниз по дороге.